Глава третья «В греховную связь с тебе, известной особой, ты не вступал, Тать? Говори, а то пожалеешь. Фрол, ожги!» Кнут свистнул в воздухе, полоснул по обнаженной спине узника. Вильям Монс задергался на вывернутых из плеч руках, тихонько завыл. Кнут просвистел еще раз, опоясал всю спину, кровь брызнула в разные стороны. Брат бывшей царской любовницы Анны Монц задергался и застонал. Затем принялся горячечно говорить. «Нет, у тех тех не было, хотя мечтал о них. Екатерина Алексеевна меня благосклонностью дарила. Порой веером ласково шлепала. Не было между нами греха Плотского. Нет, ую. Вильям Монц задергался от нового удара кнутом, заверещал. Потом обмяк, в безумных глазах отчаянно светила жажда жизни, и он, захлебывая слезами, принялся горячечно говорить. «Был грех, был! Вотчинами управлял, состояние себе собрал большое, хотя на ее службе полтора года. Как не брать? Ведь все берут!» «Сколько взял? Сколько тать? Жги!» Толстой наседал, не жалея свою жертву, но внутри ликовал. Монц с лета прошлого в свите Екатерины Алексеевны а быть возле особой и не красть, да такого быть не может. Но Вильям упирался вот уже два дня, а потому Петр Андреевич прибег к пытке. Ему была нужна информация, крайне необходима, причем любая, тут не важно. Дело все в самой пытке, нужно разговорить человека. Под кнутом и с вывернутыми из плеч руками не каждый способен выдержать боль. И вот тут важно уловить момент, когда истязаемый дрогнет и даст хоть малую талику вредных для себя показаний. И тогда в итоге из него можно будет выбить все и даже больше того. Ведь жертве кажется, что стоит ему сделать признание, как пытки прекратятся, и его больше не станут терзать, ведь он сказал правду, как бы не так. Исследователи Палач уже увидели ту трещину, пока еще маленькую, в сопротивлении. И теперь они начинают сильнее и глубже вбивать в нее острые клинья вопросов ударами кнута, свитого из кожаных полосок и хорошо вымоченного в растворе. А из малого признания последует другое, потяжелее, затем еще одно, потом другое, пока окончательно сломленный духом человек не начнет выкладывать самое сокровенное, то, что он старательно прячет в глубине души, как величайшую тайну. «Сорок тысяч, может, и больше присвоил, и подарки разные давали за дела, чтобы Екатерина Алексеевна перед государем похлопотала, когда тот в настроении будет...» Уй Не бейте, мне вспомнить надобно. Я все расскажу, Петр Андреевич, ведь все берут!» «Ты за себя ответ держи, Тать! Царицу обкрадывал! Выворачивайся наизнанку! Не скажешь правду, сам царь тебя пытать начнет!» Монс завыл от ужаса и, захлебываясь словами, принялся говорить. В углу писарь только успевал скрипеть пером, старательно все записывая, высунув кончик языка от усердия. Толстой преданно смотрел на царя. Тот вытачивал какую-то деталь на станке, беспрерывно нажимая ногой на дощечку привода. Но вскоре остановил работу, отошел к поставцу с трубками и медленно раскурил одну. Затем повернулся к главе тайной канцелярии. «Говори о делах. Что вызнал?» «Царевич в Польше, государь. В Калише». Гонец оттуда прискакал, не жалея коней. Группа поручика Алсуфьева настигла его на дороге и была перебита. Трое погибли, четвертому царевич пулей попал в ногу, но капрал сумел уйти. Алексей Петрович ранен пулей в бок и получил удар шпагой поперек лица. Думаю, оно сильно обезображено. Толстой остановился, ожидая гневной вспышки, Но к его удивлению царь только усмехнулся и затянулся табаком. Выдохнув сизый клуб дыма, Петр Алексеевич произнес. «Даже не удивлен, что он таким стал. Рубится, значит, на шпагах и моих гвардейцев убивает. Надо же! И не боится! Один, что ли, дрался? Нет, с ним был еще человек. Тот стрелял только. А царевич рубился, как говорят поляки, и очень яростно». «Где он?» В имении вдовы Анны Микульской, государь, ее муж воевал на стороне Лещинского. Она урожденная Радзивилл. Все они были в конфедерации против короля Августа. Подобраться можно?» Петр разогнул свои большие пальцы и снова согнул их в кулак. Толстой понял этот жест и мотнул головой. «Там шляхты с похоликами, на охране до семи сотен, да еще крылатые гусары объезды делают вокруг, проверяют всех». Если увидят наших, то непременно убьют, государь. Мне отписали, что подкупили шляхтича и двух слуг и ждут хоть каких-то сведений. Если удастся подкупить кого-то с поварни, то передадут яд. Капитан Румянцев собирает все посланные группы. Как только царевич отправит гонца в нашу сторону или в Вену, его обязательно переймут и письма отберут. Ишь, как засел, и полки на него не двинуть. Предусмотрел все и конфидентов нашел». Усмехнулся Петр и задумался. Затем заговорил, но не быстро, по своему обыкновению, а медленно и рассудительно. «Отписать нужно брату Августу. Пусть вышлет царевича. Я объявлю Алексея мятежником и лишу его права наследования в пользу Петра Петровича. И пусть саксонец выгоняет его. А будет охрана малая, то румянцев перехватит по дороге. Не думаю, государь, что Август решится». Коронное войско небольшое, да и денег давно не плачено. Конфедерация снова может быть, и рокаш затем. Саксонские войска не помогут. Обманет тебя польский король, государь. Ответит согласием, но ничего делать не станет. Отписки только писать, что царевич болен, от ран не оправился, и во имя человеколюбия он не может вот так просто отправить в освоясе родственника Цезаря. Да, император опять влезет в это дело. Не верю я Карлу. Ладно, к лету полки соберем и сами придем. Убежит ведь. Все равно поймаю, не прощу. Наследование нынче лишу. Яко изменника, что российские пределы покинул, и против державы, мне богом врученной, выступил с оружием в руках. Да, что по другим делам скажешь? Следствие провел уже? Веду, государь. Толстой протянул Петру несколько листков бумаги, и принялся обстоятельно докладывать. Виллим Монс пытан без жалости, и установлено точно, что в те дни, за два месяца раньше и месяцем позже, когда царственная ваша супруга понесла наследника Петра Петровича, сей преступник в окружении ее не находился, а был в Москве в имении своей сестры Матрены, стацдамы-супруги вашего Величества, жены генерал-майора Балка, и проверял состояние драгунских полков, расквартированных в той местности». «Тогда не было, сейчас вполне мог быть», — недовольно буркнул Петр, но, как показалось Толстому, с немалым облегчением. «Все же знание, что любимый ребенок — именно твой сын, принесло царю немалое облегчение». Спрашивал жестоко государь, только отмечено, что говорила с ним царица ласково, била веером, вот и все. «Все заигрывают, Евины дочки, прошлое вспоминают» так она веером привлекает, а я его кнутом отобью. А если надо, то кобелю топором отрублю то, что ему мешает. И что, иных грехов нет? Не поверю. Больно за него супруга и меньшиков просили. Много, государь, От того и ласкова была ваша супруга, что не знала, что он и Вилем, отвочен ее наворовал более сорока тысяч рублей, а еще подношение взял на двенадцать тысяч». А еще дал ему светлейший князь семь тысяч за подряды в те вотчины, что ты, государь своей супруги великодушно отдал в управление. Она на Монца переложила. Так и знал. Везде Алексашка отметился. Кто-то в глаза заглядывал, как пес. Быть ему битым. Воровство, как язва, но как без него жить, если все тащат, стоит чуть зазеваться. Монца бить кнутом и перевести в драгунский полк с прежним чином. Все сворованное отобрать, а если не хватит, то имение в казну отписать. И пусть служит, а не при дворе ошивается. А с девкой-колдуном как поступить? Девка, рябая, на меня поносные слова сказала. Царевич ее, как злая собака, искусал. А я, как упырь кровь из нее кнутом выбиваю. Если бы она знала, что все такие жадные, то никогда бы эти рубли не попросила. «Сними ее с дыбы, руки вставь и домой отправь», — засмеялся царь. Было видно, что отсутствие супружеской измены его обрадовало. Правду она сказала: Жадные мы. Дай ей пять, нет, десять рублей червонцами, отрез комки и отправь домой под охраной. А то знаю вас, деньги еще отберете. Да пусть драгуны ей обид не чинят. Предупреди, что охальникам все отрежут и в скопцов превратят. Да кому она нужна, такая страшная государь? Знама кому, кто зверем стал. А что колдун, Лопочет непонятное, какие-то болотные кары насылать жаждет. Чтоб градом пустым быть и в трясину погрузиться. Чухонец одно слово. А нет, Петр Андреевич, с колдунами поступать жестко надо. Согласно артикулам. Горбуна сего плешивого казнить. Вырвать язык поганый, а потом отрубить голову. И сжечь на костре, а пепел развеять.